Скажи, кто не покрыл себя грехами ты добрыми прославленными делами. Я зло творю, ты воздаёшь мне злом. Скажи мне, в чём различие между нами?